что их встречи не случайны. Да он и не делал вид, что случайно заходит в театр к концу репетиции или ждет ее в сквере возле института, или заезжает за нею в учебный театр. Машину, на которой он ездил в Москве, небольшой светло-коричневый «Опель», Андрей почти всегда оставлял где-нибудь на парковке. Все их встречи,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 хотя все это были самые обыкновенные движения, и непонятно было, что же вызывает у нее такую тревогу. А усталость точно ветром из нее выдувалась. Аля даже не успевала понять, как это происходит, но к тому мгновению, когда она обрала Андрея под руку и своим плечом чувствовала прикосновение его плеча, она уже была охвачена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 О нем она не думала, тем более на сцене. Что-то другое происходило с нею, не мысли. Ее удивляло, что она никогда не может понять, какое у него настроение. Андрей не производил впечатления жизнерадостного бодрячка, но ей ни разу не приходилось видеть его расстроенным, сердитым, даже просто взволнованным.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 «Потом приедешь как-нибудь, покажу». Он говорил о том, что она потом приедет тем же мимолетным тоном, каким говорил обычно, и это тоже повергало Алю в растерянность. «Что между нами происходит?» — думала она. «Если он влюблен, то почему не скажет об этом? Если просто не любит говорить о любви...»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 Она видела Андрея словно сквозь дымку, как он обходит машину, как ветер ворошит его светлые волосы, медленно, едва заметно. Было что-то нереальное во всем его облике. И в этом ветре, в шуме садового кольца. А в Барселоне было в шестидесятые годы такое объединение тальер де архитектура вдруг сказал он. И Аля вздрогнула.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 Расскажи про что-нибудь. Вот есть, например, такой дом, называется «Озерные Аркады». Это не дом вообще-то, а виадук. Стоит в воде, небо сквозь него видно, но в нем живут люди, хотя кажется, что он сам собою из озера возник. Андрей отвернулся от шумной дороги и закинул голову вверх. Аля не видела его лица.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 Алле растерялась, услышав его предложение. Так не совпало оно с ее настроением в этот вечер. Вообще-то в его словах не было ничего странного. Он всегда подвозил ее домой, и прогулки их всегда были недолгими, потому что на завтра ей снова предстояла работа, и Андрей об этом помнил. Они и расстались с такой же легкостью, с какой встречались.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 Судя по всему, у Поборцева не было избытка свободного времени. Робким он тоже не казался, совсем наоборот, с одинаковой легкостью мог говорить или молчать, так что его присутствие становилось необходимым. Лет ему было не шестнадцать, а по меньшей мере тридцать семь, ведь столько, кажется, знал его Карталов. И жил он в Барселоне.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 придает ее игре такие оттенки, которых не было ни на одной репетиции, о которых она просто не подозревала. К концу спектакля все эти чувства измучили ее, она не могла больше держать их в себе, они рвались наружу и вырвались, наконец, в последнем монологе. Это было так странно, так неожиданно для нее и так сильно, Она поверить не могла, что гром аплодисментов относятся к ней, что мама протягивает ей цветы и шепчет «Ты потрясающе играла, Алюська!», что Карталов берет ее за руку вместе с Казановой. Все слилось для нее в какой-то тревожный водоворот, из которого она не помнила, как вынырнула и опомнилась в своей гримуборной.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 Аля подошла к столику, коснулась темно-бордовых лепестков. Большие чайные розы стояли в какой-то необычной золотой с чернью вазе. Она наклонилась над букетом, закрыла глаза. Голову ей кружил томительный запах, и она точно знала, кто принес цветы.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 «Ну, пошли, пошли скорее!» «Все, Надка, переодеваюсь и иду», — ответила Аля. «Шампанское не открывайте без меня!»